Глава пятнадцатая. Тео. «Чтоб меня! Гляди-ка, что кошка принесла!» Сказала моя сестра, обнаружив меня в своем офисе, которым ей служил угловой номер в отеле Трекстон Интернешнл в центре Манхэттена. Высокая и широкоплечия, Джульетта вошла в кабинет с присущей ей грацией и сытой тигрицы Шляпки на ней не было, но... Темно-синий костюм вполне мог сойти за близнеца той черной двойки с похорон. «Ты последний, кого я ожидала здесь увидеть. Неужели охрана тебя еще впускает?» «Да, если совесть у входа оставлю», — ответил я. «Можно подумать, она у тебя есть», — Джульетта фыркнула. «Но ты, кажется, фарисействовать сюда пришел, так продолжай, не стесняйся. Только не пугай Аксолотлей». Я стоял возле аквариума, где притаилась парочка бледных духов. Дюймов шесть в долину, с жабрами и хвостами, как у рыб, но с лапами, как у ящериц. Их широкие круглые морды были снабжены глазами, расставленными так далеко, что они оказались практически на разных сторонах головы. Верный признак хищной твари. «Кто это такие?» «Похожи на саламандр призраков, правда?» — ответила Джульетта. «Знакомься, Дьюи и Луи». «А где же Хьюи?» «Эти двое столкнулись и сожрали его», — был ответ. «Родня? Что с них возьмешь?» «Я отошел от аквариума». «Ты пропустила службу в Гринвуде». «Я была в церкви, Тео». «И на поминальном обеде тоже». «Посвятить целый день похоронам — непозволительная роскошь для меня». Джульетта села за стол. К тому же мне хватило драмы и в церкви. То ты сцепился с этим слизняком из таблоида, то Дейрдре взялась выяснять отношения с охранником. Приглашенным с лихвой окупились их расходы. А что такое с Дейрдре? Один охранник из новеньких стал требовать у нее приглашения. Она покачала головой. Им всем показали фото всех членов семьи еще до начала церемонии. И нельзя сказать, что у не запоминающаяся внешность. Так что у него просто не было оправданий. Ты его уволила? Это был даже не вопрос. Увольнять работников было любимой забавой Джульетты. Разумеется. На этом наш запас тем для светской беседы исчерпался. Я пришел поговорить с тобой о важном деле. Догадываюсь, что не за тем, чтобы проведать моих друзей-амфибий. Она смотрела на меня внимательно и вдумчиво, как проголодавшийся крокодил, который, затаившись, оценивает размер добычи. «Валяй! Спрашивай меня о чем угодно!» «Это ты рассказала Кэролайн о моей первой жене?» Изумление, с которым воззрилась на меня Джульетта, показалось мне непритворным. А потом она захохотала. Да так, что лицо раскраснелось, а плечи ходили ходуном от смеха. «Что смешного?» «Ничего», — Джульетта промокнула глаза. «Просто я представила себе такое начало разговора. Знаешь, я тут вспомнила ночь, когда Тео убил свою первую жену. Дальше сам додумай». «Это не смешно. Так ты говорила Кэролайн о мирой или нет?» «Клянусь, я даже имени ее не произносила». «Я повернулся, чтобы выйти из офиса, и замер». У древних египтян был демон женского рода по имени Аммут, смесь львицы, самки гипопотама и крокодила. Ее не почитали, но боялись. У нее была своя роль, она присутствовала в зале двух истин, куда попадали на суд все умершие, и если сердце человека оказывалось отягощено злыми помыслами, пожирало его» лишая душу вечной жизни. Каждый раз, сталкиваясь с сестрой, я задумывался, может ли демон из древних времен воплотиться в современной светской даме. Очень уж велики были ее садистские наклонности, кое-как прикрытые страстью к драгоценностям, открытым босоножкам и сосими. «Имени ты не произносила», — медленно проговорил я но сказать что-то о ней самой могла. Джульетта просияла. «Смотри-ка, Тео, ты кое-чему научился. Ладно, ты выиграл. как там мы с Кэролой разговаривали и, каюсь, я обронила намек». «И что ты сказала?» «Да ничего особенного. К тому же это было давно». «У тебя прекрасная память, не притворяйся», — сказал я. «Так что тогда случилось?» Кэролейн планировала постпандемическое турне по Европе. Париж, Барселона, бла-бла-бла. И тут у меня как-то сам вырвался вопрос, планирует ли она ехать в Берлин. Она ответила, что ей всегда туда хотелось, а я сказала, что ты, наверное, не возил ее туда из-за трагических воспоминаний. Она решила, что тебе не хочется вспоминать, как ты наркоманил и вылетел из колледжа. Но я сказала, что это... Из-за твоей первой жены. Комната пошла передо мной кругом. Дыхание перехватило. И что она ответила? Расстроилась? Я спросила, разве Тео не говорил тебе, что был женат? Она ответила, что нет. Никогда. Тогда я сказала, что в семье не говорят о твоей жене из-за убийства и всего такого. Она умоляла меня рассказать ей подробности. Но я отказалась. «Что ты еще ей сказала?» Всё больше не словечко». «Но ей хватило и этого. Она чуть с ума не сошла». Джульетта улыбнулась. «Все время приставала ко мне, расскажи да расскажи». «Но я твердила, это слишком трагично». «Зачем ты это сделала?» Кэролейн всегда была такой самодовольной и аж тошно делалась. Вот и тогда она целый час трепалась с отцом о какой-то награде, которую получила за благотворительность. Ты же знаешь, с деньгами Трекстенов она никогда не церемонилась, швыряя их направо и налево. Отец, конечно, тоже решил, что это прекрасная новость. Вот мне и захотелось проколоть мыльный пузырь ее самомнения. Ты всегда ей завидовала. Мои слова прозвучали эхом отцовских слов. В церкви он тоже обвинял сестру в зависти». «Да чему там было завидовать?» — выпалила в ответ Джульетта. Кэролайн походила на суетливую мышь, которая нигде не находила себе места. Вечно переживала из-за всякой всячины, то из-за дурацкого пресс-релиза, который все равно никто читать не будет, то из-за выбора зубной пасты. Неужели только меня не удивляет, что при таком отношении к жизни у нее были проблемы с сердцем? Странно еще, что она протянула столько лет. Я не успел ответить. На столе у Джульетты зазвонил телефон, и сестра сняла трубку. «Да, он у меня», — сказала она. «Сейчас пошлю его к тебе». Опустила трубку на рычаг. «Отец хочет видеть тебя». «Сейчас же». Я нахмурился. «Я не к нему шел. Мне надо было поговорить с тобой». «Но он узнал, что ты в здании, и, в отличие от меня, хочет видеть тебя, Тео». «А у меня дел полно». «Уходи» и она притворилась, будто ищет что-то в компьютере. Я не сходил с места, и скоро ей все же пришлось посмотреть на меня. «Тебе нравилось?» — спросил я. «Что именно?» — издеваться над Кэролайн. Джульетта подперла голову руками, как будто задумалась. «Должно же у человека быть хобби. Моя сестра любит поострить, но тут я не собирался позволить ей обратить все в шутку». Когда мы еще только планировали пожениться, ты подарила Кэролайн справочник по этикету, сказал я, со словами, что это ей пригодится. Помню. Она, кстати, была в восторге. Верно, продолжал я. И прочитала его от корки до корки. А ты подарила ей второй, потом третий. Выходит, что она с самого начала верила в твое благородство, пока ты демонстрировала свою подлую природу. «Женщина, которая то и дело устраивает благотворительные обеды, просто обязана отличать вилку для рыбы от других вилок. Ты ненавидела ее и сделала все, чтобы превратить ее жизнь в сплошную муку». Джульетта с улыбкой откинулась на спинку кресла. «Давай на чистоту». «Значит, я стремилась облагородить карабкающуюся лозу из бронкса, поэтому я плохая». «Хорошо, допустим. А ты, со своими грязными маленькими секретами, которые так старательно скрывал от нее, что, лучше, что ли?» «Что прошло, то прошло». Джульетта снова захохотала. «Любимое присловие отца. Как удобно для тебя, Тео. Этим ведь все можно оправдать, а? Зачем рассказывать второй жене о том, что ты убил первую? Ведь это прошло?» Она подалась ко мне. «А знаешь что? Каждый раз, когда я думаю о тебе, мне вспоминается не твоя жалкая физиономия, а то, что ты зарезал женщину». Она взяла со стола мобильный. «Вон из моего офиса, пока я не вызвала охрану».